С ревом, клокотанием и бульканьем, указывающими на большое давление снизу, вода по-прежнему била фонтаном вверх. Леонсия первая заметила, что уровень воды в пещере повысился. «Вода уже почти дошла мне до колен», — сказала она Фрэнсису. «Пора выбираться отсюда». Согласился он, поняв всю серьезность положения. Сток, возможно, и был хорошо рассчитан, но обвал, очевидно, преградил выход в воде. В других галереях, идущих на уклон, воды, конечно, еще больше, чем здесь. Однако и здесь уровень ее достаточно высок. А другой дороги наружу нет. Пошли! Подтолкнув Леонсию, чтобы она шла вперед, он схватил за руку подавленного горем жреца и потащил за собой. Там, где галерея поворачивала под прямым углом, вода доходила им до колен, а в пещере, где стояли мумии, они оказались уже по пояс в воде. И тут, из воды, перед остолбеневшей Леонсией, поднялась голова в шлеме и задрапированная в старинный плащ тела. Но это еще не удивило бы Леонсию. ибо все другие мумии тоже упали, сбитые бурлящими водами. Эта же мумия двигалась прерывисто дыша. Она живыми глазами смотрела в глаза Леонсии. Это было уже слишком необычное зрелище для обычного человека. Перед Леонсией был воин, который умер 400 лет назад и теперь умирал вторично, смертью утопленника. Леонсия вскрикнула, рванулась было вперед, и почти тут же стремглав помчалась обратно в пещеру. Фрэнсис, пораженный не менее Леонси, отступил и вытащил пистолет-автомат, но в эту минуту покойник, нащупав, наконец, пол под ногами, вынырнул из быстрого потока, встал на ноги и закричал. «Не стреляйте! Это я, Торос! Я был сейчас у входа в пещеру! Что-то случилось! Там не пройти! Вода стоит выше головы, даже входа не видно!» Слышно, как падают камни. — Ну, так сюда ты тоже не пройдешь, — сказал Фрэнсис, наводя на него пистолет. — Сейчас не время ссориться, — возразил Торрес. Надо прежде всего спасать жизнь, а поссориться мы всегда успеем, если в этом будет необходимость. Фрэнсис заколебался. — А что с Леонсией? — спросил хитрый Торрес. — Я видел, как она побежала назад. С ней ничего не может случиться. во Торреса, Фрэнсис направился обратно в пещеру идолов, таща за собой старика. Следом за ним шел Торрес. Леонси снова закричала от ужаса. «Не бойтесь, это Торрес!» — успокоил ее Фрэнсис. «Я сам до чертиков перепугался, когда увидел его, но он такой же живой человек, как и все мы. Если его пырнуть ножом, из него потечет кровь. А ну, старина!» «Мы вовсе не хотим потонуть здесь, как крысы, еще не все тайны моей раскрыты! Читай по узелкам и выводи нас отсюда!» «Путь лежит не наружу, а внутрь!» — дрожащим голосом пробормотал жрец. «Нам все равно, лишь бы как-нибудь выбраться! Но как же попасть внутрь?» «Изо рта чья! В ухах цацла!» — был ответ.